Ирина Федоровна, доктор исторических наук, директор Института восточных рукописей РАН, бывшего азиатского музея, старейшего востоковедного центра Европы, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по истории Китая, изучению Дуньхуана и истории востоковедения, член экспертного совета ЮНЕСКО, член Международного совета турфанских исследований, специалист по рукописной истории Востока, автор трудов по истории династии Тан. Сегодня я расскажу вам о российских экспедициях в Центральную Азию и значении их, в первую очередь, для мирового востоковедения. Предыстория освоения русскими первопроходцами пространств Центральной Азии относится к довольно раннему периоду, но систематическое изучение Центральной Азии начинается в XIX веке. Первые свидетельства путешественников и купцов которые посещали Центральную Азию, свидетельствовали о большом культурном и экономическом значении этой контактной зоны между Европой и Дальним Востоком и о необходимости всестороннего изучения территорий, которые населяли многочисленные разноязыкие народы, сочетавшие в своей культуре черты, мусульма, черты ислама, христианства, буддизма, а также оседлой и кочевых цивилизаций. Как природная страна, Центральная Азия очень разнообразна. Она включает горы и плоскогорья, пустыни и полупустыни. Границы ее проходят по цепям Восточного Хингана, включают Монголию, пустыню Гоби, горную страну Тибет. По верховьям Инды и Брахмапутра проходят по, по горным цепям Восточного Казахстана. Затем по Алтаю, западному и восточному Саяну. В европейской и российской исторической литературе за данным регионом в разные времена закреплялись самые разные наименования. Причем это касается как региона в целом, так и отдельных его частей. В XIX-XVIII веке было распространено название «Туркестан» от иранского первоначального названия этих обширных пространств Тук-Истан страна тюрок по территории кочевания тюркоязычных народов от Каспия до пространств луг столь пространное содержание потребовало разделения Туркестана на восточный или китайский Туркестан и на Западный или Русский Туркестан. Ещё при этом выделяли иногда Афганский или Южный Туркестан. Но территория эта была достаточно обширна. Иногда именовали её Малый Бухари, в отличие от Большой Бухари, где находилось Бухарское ханство в XVI-XIX веках. Слов названий было очень много. Существовали исторические области Таримская низменность именовалась Кашгари, Джунгарская равнина, на которой обитали племена Джунгар или Айратов, называлась Джунгари, долина реки Или самый большой и еще семи рек, которые находились поблизости, называлась Семеречем. Словом, в общем, названий было много, и они варьировали довольно значительно. Сейчас название Восточный Туркестан, или как называли его китайские источники, западный край Сиюй, закрепляется в основном за территорией синьцзяно уйгурского автономного района Китайской Народной Республики или Синьцзяно-провинции, которая была основана, была создана в 1884 году в Цинском Китае. Но следует отметить, что прежде Синдзян новая линия или новая граница, Назывались любые территории, которые только были включены в состав э, Цинского государства. В основном это произошло в середине 18 века. В результате завоевательных войн императора Цинглун. Он, надо сказать, большую территорию присоединил к Китаю. Провел 10 завоевательных войн, и в конце жизни называл себя старец-покоритель 10 стран. Синдзянам называли сначала земли и Тайване, и Юнания, и Западные Сучуане. И где-то только, только с конца 18 века Синдзианам называют территорией северо-западного Китая, то есть привычным для нас отношением. Обычно очень много вопросов вызывает отношение терминов Средняя и Центральная Азия. Понятие Центральная Азия закрепилось и в европейской, и в русской литературе после выхода в свет книги ученого-энциклопедиста, немецкого географа и путешественника Александра фон Гумбольда, который в 1843 году в Париже опубликовал труд «Центральная Азия». Гумбольд впервые попытался э, дать научное обоснование границам региона и определить его. Э, мысли и подходы Гумбольда были развиты Фердинандом фон, фон Ритхофеном э, в книге «Китай», опубликованном уже э, позже, в 70-е годы, в Берлине. Развивая идеи Гумбольта, Ренгофин указал, что территории природной страны Центральной Азии характеризуются безточностью гидрографической системы. То есть реки Центральной Азии не имеют выхода в океан. И этот принцип был широко принят, и затем большинство исследователей его поддержали. Интересно отметить, что примечательно также и то, что Ридхофен в книге «Китай» впервые предложил термин «Великий шелковый путь», назвав так целую цепь торговых путей, которые в древности и средневековье соединяли Китай с Европой. В русской научной литературе первой половины XIX века Термины Средней и Центральной Азии были практически тождественны. Исследователи использовали их, что называется, по собственному усмотрению. Говорили о том, что существует еще наряду со Средней Азией и Центральной, и Внутренней Азией, и Глубинной Азией. Очень часто в Средней Азии, а надо сказать, что термин этот в русских источниках появился раньше, чем Азия Центральная. И пришел он, видимо, из арабских трактатов. Из арабских географических трактатов Средней Азии именовали очень часто пространство от Каспии вплоть до Монголии. Никита Яковлевич Бичурин, выдающийся китаевед о котором мы поговорим несколько ниже, в своем труде «Сведения о народах, обитавших в древности в Средней Азии», говорил, что в его труде речь идет о всей полосе Средней Азии от Каспии до Восточного океана. То есть, в общем-то, по крайней мере, до выхода в свет книги Ритхофена, понятия Средней и Центральной Азии в русской исследовательской литературе были практически тождественны. Но своего рода итог был подведен в 900-м году, уже в конце 19 века. В частности, вот в энциклопедическом словаре Брагауса и Ефрона было указано следующее относительно данных регионов. В настоящее время все внутренние замкнутые бассейны Азиатского материка называются чаще всего внутренней Азией. Причем восточные части этой огромной области, лежащей к востоку от Памира, придают по-прежнему название Центральной Азии. А западный, занимающий Туркестан, часть Орала-Каспийской низменности и Иран – Средней Азии. Вот такое было дано определение. С включением в состав Российской империи Ташкента, Бухары, Ферганы и образованием в 1867 году среднетуркестанского генерал-губернаторства новые земли получили название среднеазиатских владений. И вследствие этого вполне исторически сложившийся географический термин приобрел политико-географический или даже политический смысл. Этим, в частности, объясняется то, что с ним очень охотно расстались в начале 90-х годов, когда на территории бывших республик Советского Союза было, были образованы пять государств – Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. Торговые связи России с Центральной Азией установились довольно рано, не позднее первого века до нашей эры, когда в древнеримской литературе впервые появляется сведение об использовании шелка явно-китайского производства. Но контакты эти, конечно, не были прямыми, потому что шелк, традиционный китайский товар, проходил по великому шелковому пути через целый ряд посредников. Сначала это были древние иранцы, харизмийцы и в большинстве своем сагдийцы, а потом ими стали арабы. С началом арабских завоеваний 7-9 веков Сведения о народах и государствах Центральной Азии попадают в обширную географическую литературу на арабском и персидском языках. И во многих произведениях, в сочинениях, в основном арабских упоминаются народы, которые вообще ранее в западной Европе, которые ранее на западе в Европе были неизвестны. В XII веке с возвышением итальянских республик, в страны Азии устремляется целый поток, ну, в основном практиков, путешественников, миссионеров, торговцев. Известно путешествие Марка Пола, венецианского купца, который в XIII веке побывал в Китае и описал свое путешествие в книге «Разнообразие мира», где он рассказал и о почти 20-летнем своем пребывании в Китае, и о тех сведениях, которые он получил о странах, через которые его путь пролегал. Первыми посланниками, так сказать, дипломатами, которые посетили столицу Монгольской империи Каракарум, Были планы Карпини, направленные Ватиканом, и Гийом Рубрук, посланец французского короля. Они также доставили в Европу интересные сведения о государствах Центральной Азии, через которые пролегал их путь. Но период накопления знаний о Центральной Азии, вообще о Востоке в Европе продолжался до начала XVI века. В это время, до этого времени не было создано никаких работ, которые бы учитывали либо источники на восточных языках, либо каким-то образом в пересказе вот те же самые источники не излагали. И в основном посредниками между Европой и Дальним Востоком оставались в основном Сирийская, византийская и армянская э, литература. Через Центральную Азию установились также первые контакты русских с Китаем. Известно, что в XIII веке через Монголию, а далее в Пекин, э, проследовали русские пленники. Они составили при дворе династии Юань, правившей Китаем, монгольской династии Юань, они составили охранный русский полк. Причем сведения о русских пленниках э, трижды э, встречаются в династийной, дина... в династийной истории Юань. Общая численность их насчитывала в разные времена до 3000 человек, но, к сожалению, после установления в Китае династии Мин в 1368 году следы русских теряются, и э, что с ними стало, мы не знаем. Вероятно, они ушли с монголами э, на запад, либо же могли раствориться просто вот на э, обширных пространствах Азии и Китая. Э, вот, пожалуйста, некоторые э, э, иллюстрации развалины Каракарума, которые были реконструированы в археологическом музее Улан-Батора, и черепаха, которая ранее находилась у ханского дворца в Каракаруме. Попытки установить официальные контакты с Китаем русские предпринимали достаточно рано. Первые попытки установить контакты с Китаем, официальные контакты, русское государство предпринимало достаточно рано. В 1567 году Иван Грозный направил в Китай посольство Ивана Петрова и Бурнаша Ямышева. До Китая они не дошли, но, тем не менее, ценные сведения о Кашгарии, о Центральной Азии доставили. То же самое в 17 веке посольство Василия Тюменца, которое так и не продвинулось в пределы Китая. Но уже последующие посланники Иван Петлин и Фёдор Байков дошли до Китая, и, собственно говоря, впервые в России появляются сведения уже о Китае, как о стране, которая, которая отделена от русского государства обширными пространствами Азии. Ценным источником по истории Кашгария является путешествие Филиппа Сергеевича Ефремова, русского унтер-офицера, который был Пленным в Хиве, после чего он бежал, проследовал через Иран, Индию, Англию и после девятилетних странствий вернулся в Россию. Научный этап освоения э, Центральной Азии неотделим от имени выдающегося китаеведа Никиты Яковлевича Бичурина, известного как «Отец э, Иокинф». Никита Яковлевич известен прежде всего тем, что он является основателем научного китаеведения в нашей стране. 14 лет он прожил в Пекине, будучи начальником 9-й русской духовной православной миссии. Этого человека отличало исключительное трудолюбие. Возвращаясь из Пекина в Россию, в Санкт-Петербург, он вез с собой 400 пудов книг, причем значительную часть составили труды, которые он переводил сам. И если мы переведём в формат привычного нам формата листа А4, то, что он написал за своё 14-летнее пребывание в Китае, то объём составит 10 тысяч страниц текста. Значение Никиты Яковлевича в том состоит, что он открыл для не только русской, но и западной читающей публики значение источников на китайском языке. Русское китоведение имеет очень значительную специфику. Дело в том, что оно начинало развиваться в тесной связи с маньчжуроведением. Первые, впервые русские люди попали в Пекин, когда Китаем правила маньчжурская династия Цин, и, офици и официальным языком был, естественно, в первую очередь язык маньчжурский, с которого, собственно говоря, и начинали ознакомления в Китае члены духовной миссии и студенты. Известно, что первые произведения китайской классики. Такие как выборочные сочинения Конфуция, Мензы, учения о середине были переведены Алексеем Леонтьевым и опубликованы в 70-80-е годы в Петербурге. Не с китайского языка напрямую, а с маньчжурского. И вот Никита Якович Бичурин попав в Китай, начал ознакомление свое с ним с маньчжурского языка, затем стал изучать монгольский, а монголы в Цинском Китае имели привилегированное положение. Китайский язык для миссионеров, в общем-то, оставался языком улицы. Но Никита Яковлевич впервые стал изучать и переводить источники китайского языка с китайского языка на русский. И, собственно говоря, в них он обнаружил очень ценные сведения о Центральной Азии, о Тибете, Монголии, о Восточном Туркестане и, вернувшись в Россию, он решил в первую очередь познакомить читающую публику с теми государствами, которые отделяли Россию от Китая, а затем уже переходить непосредственно к самому Китаю. И, собственно говоря, в этом порядке он и стал подготавливать к печати свои труды. В 1828 году он опубликовал описание Тибета в его нынешнем состоянии, которое было основано на... В переводе источника Вейцзан Тушо, источника на китайском языке. Книга сразу же была замечена научной мировой общественностью и переведена на французский язык. В следующем 1829 году опубликована с примечаниями Юлиуса Клапрота. В тот же год, что и описание Тибета, вышли записки о Монголии, также основанные на китайских источниках. За эти две работы Никита Яковлевич в декабре 1828 года был избран членом-корреспондентом Российской Академии Наук. Третий труд, пространный труд отца Акинфа «Описание Джунгарии и Восточного Туркестана» в древнем и нынешнем состоянии, вышел в свет на следующий год – И стал третьей большой работой отца Акинфа. В 1848 году Академия наук поручила отцу Акинфу написать труд о народах, обитавших в Центральной Азии в древности и средневековье. И спустя 4 года был подготовлен фундаментальный труд, который был посвящен истории народов, обитавших на обширных пространствах Средней Азии. Эта работа не потеряла своего значения вплоть до настоящего времени. И сейчас она активно используется исследователями. И была, и была она основана в основном на династийных историях китайских, начиная от исторических записок Самотяня, заканчивая историей династии Тан. То есть истории, созданные в X веке, доводя таким образом повествование до, 10, до, до начала X века. Работы Никиты Яковлевича Бичурина вышли в свет в тот период, когда Россия стала превращаться в мировую державу. И закрепив свое влияние на Дальнем Востоке, стала осознавать, стала осознавать геополитическое значение обширных пространств внутренней Евразии. 18 августа 1845 года в Санкт-Петербурге было основано Русское географическое, географическое общество, главной целью которого – провозглашалось собирание и распространение сведений о России. Второй главной целью русского географического общества называлось, исследование, и называлось изучение стран и народов, которые с Россией граничили. В первую очередь восточных – Ирана, Турции и Китая. Через год в Петербурге было основано русское археологическое общество, которое состояло из трех отделов. Славяно-русской археологии – первый отдел, второй отдел – западноевропейской и классико-византийской – и классической византийской археологии, и третьей восточной археологии. Ну, на этой фотографии вы видите Петра Петровича Семенова, который позже получил почетную фамилию Семенов-Тиньшанский за восхождение на Тиньшань. А он был первым европейцем, который покорил вершины Тиньшани. Произошло это в 1857-1859 годах. И долгие годы он был вице-президентом, русского императорского географического общества. Но огромный интерес к исследованию обширных пространств Центральной Азии испытывает также и широкая читающая публика в России. С нетерпением ожидаются труды и отчеты экспедиции. И причем это осознается очень многими людьми, которые к исследовательской работе в общем формально никакого отношения не имеют. Много этому есть ярких примеров. Так, например, в 1848 году частный предприниматель, надворный советник Платон Васильевич Голубков пожалуй, пожертвовал очень значительную денежную сумму 23 тысячи рублей золотом русскому географическому обществу со специальной целью перевода с комментариями и картами. Труда Карла Риттера «Землеведение Азии». Над этим трудом работали довольно многие исследователи, и э, в итоге он был опубликован в 1856-79 годах под э, редакцией э, Петра Петровича э, Семенова. Большой интерес к исторической географии осознаётся также многими исследователями. В университетах читаются курсы по истории географических открытий, по исторической топонимике. И здесь, прежде всего, необходимо отметить значение и роль профессора Санкт-Петербургского государственного университета Василия Павловича Васильева и Минаева, профессора Минаева Ивана Павловича. Василий Павлович, Василий нам известен прежде всего как китаевед, как первый специалист по истории китайского буддизма, китайской литературе и создатель графической, поисковой как создатель графической русской поисковой словарной системы. Но при этом необходимо не забывать, что примерно четверть работ Васильева была посвящена исторической географии. Он 10 лет как студент прожил в Китае и большое внимание уделял географической литературе. В печати или в рукописи он оставил довольно много работ, которые представляли собой своего рода очерки географии оазисов Восточного Туркестана, которые излагали какие-то этапы отдельных исторических событий в этом регионе. Словом, к этому региону он испытывал особый интерес. И кроме того, большой заслугой и, к сожалению, нереализованным приоритетом русской науки является перевод Васильевым, сочинение путевых записок китайского паломника Сюэнзана, который в танское время в 7 веке отправился в Индию и привез большое количество сутр, потом осуществлял переводческую работу. Ценные записки, которые представляли собой очерк, географический очерк государства, отделяющих Китай от Индии, был представлен в записках Сюэнзана, Датан Сьюидзи «Записки о западном крае в период Великой династии Тан». Василий Павлович Васильев впервые перевел эти записки на русский, на европейский язык. Но, к сожалению, они из печати так никогда и не вышли. Хранятся они сейчас в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук. И хотя Васильев по существующему, по существующему тогда обыкновению охотно давал своим коллегам пользоваться этими записками, позже как для русских, так и зарубежных исследователей основным источником стал французский пивот Станислава Жульена, который был опубликован в 1851 году. Иван Павлович Минаев, основатель современной индологии, основатель научной русской логической школы, также достаточно большое внимание уделял географии стран, лежащих между Россией и Индией. Будучи в первую очередь лингвистом, специалистом по языкам Индии, он оставил книгу, которая описала вот эти государства, которые в древности отделяли Россию от Индии, и указал в своем сочинении, что под мусульманскими мазарами находятся памятники буддийской культуры, а под ними уже памятники более древней культуры, иранской. То есть он одним из первых указал на смену цивилизации в регионе Центральной Азии. Значительный вклад в дело изучения Центральной Азии внес русский офицер и казахский просветитель Чекан Шингисович Валиханов, который осуществил свою известную Кашгарскую поездку или Кашгарскую экспедицию, причем под видом мусульманина, купца Алимова, он жил почти полтора года в Кашгаре. Но помимо данных разведывательного характера, он собрал довольно много сведений о памятниках археологии. Указал и перечислил в своих записках буддийские храмы, развалины буддийских святынь. И собрал также значительный нумизматический материал. Петр Иванович Кафаров, выдающийся китаевец, создатель фонетического словаря и современной транскрипционной русской системы, и иероглифов, известен также тем, что много сведений собрал в китайских источниках применительно к древним памятникам Маньчжурии и Дальнего Востока. Собственно говоря, он указал на наличие памятников в тех местах, в которых они еще не были известны. И потом уже практическими изысканиями археологи догадки Кафарова или отца Палади, архимандрита Палади как он нам более известен, доказали. Во второй половине XIX века на основе работ Гумбольта, отца Акинфа, Жульена, Абеля Ремеза и других создаются крупные обобщающие труды. И здесь необходимо нам отметить, конечно же, в первую очередь, Работу Василия Васильевича Григорьева, который, как дополнение к переводу землеведения Риттера, опубликовал фундаментальный труд. Восточный или Китайский Туркестан в двух выпусках. Важно было то, что помимо античных и византийских источников, Григорьев использовал в своем труде данные арабографичных и персидских географических и исторических трудов. В частности, бесценный труд «Хроника Чураса», который отражал разные этапы истории Синьзяна в период мусульманского владычества Ходжи. Эмилий Васильевич Бричнейдер, ботаник, врач дипломатической миссии в Пекине, известен в первую очередь тем, что много сведений он собрал о флоре Китая и издал труд «Ботаникон ботаник Синикум», который на основе современных ему данных ботанической науки подытожил всё то, что мы знали о растительном мире Китая. Тем не менее, он также собирал обширный материал по Синдзяну и опубликовал очень подробные карты разных районов Китая, в том числе и Восточного Туркестана, которые были сразу же переведены на европейские языки. В середине XIX века русское правительство и генеральный штаб направляют географические экспедиции в Центральную Азию, которые являются, ну, своего рода и э, продолжением, и стимулом большой игры, которая развернулась на обширных пространствах Азии в этот период, между э, мировыми державами, в основном между Русской и Британской империями. Николай Михайлович Проживальский, великий путешественник, совершил четыре больших путешествия в Азию пешком или верхом он прошел почти 30 тысяч километров и нанес на карту тысячи километров неизведанных земель. Он побывал и в Монголии, описал впервые озеро Лабнор, дважды побывал в Тибете. В начале своего пятого путешествия в Центральную Азию, в городе Каракол, который долгое, носил, долгое время носил имя Проживальского, также назывался Проживальск. он скончался и был похоронен на берегу озера Иссык-Куль. Свой период, период своей деятельности Николай Михайлович назвал эпическим. И в последней работе, которая была им опубликована, он указал следующее, оставил своего рода научное завещание, указав следующее – Дальнейшие исследования Центральной Азии сами собой распадаются на два отдела. Первое – на научные рекогностировки оставшихся неизвестных местностей. И второе – на детальное изучение более доступных или уже разведанных быстролетными путешествиями стран. Ну, к числу таких разведанных, только разведанных стран и, тех, которые, и стран, которые надлежит изучать дальше, он относил Северную и Восточную Монголию и Северный и Восточный Тибет. Дело Проживальского продолжили его последователи и ученики. По плану трагически оборвавшегося путешествия Проживальского Михаил Васильевич Певцов выполнен путешествие по исследованию Южного Туркестана, точнее южной части Восточного Туркестана, целью которого было прежде всего составление подробной географической карты региона. Но именно с экспедиции Певцова и прежде отчасти с исследованием Приживальского начинается достаточно большое внимание к гуманитарной составляющей исследуемого региона. То есть фиксируются памятники археологии, опрашиваются местные жители на предмет наличия таких памятников. Все это подробным образом заносится в отчеты и планы. В экспедиции э, Певцова 1890 года приняли э, участие все Иванович Роборовский и Пётр Кузьмич Козлов, э, с исследованиями которых позже связаны очень важные открытия. Э, экспедиции того времени, экспедиции начала э, 80-х и 90-х годов приобретают всё более комплексный характер, и ярким примером такого исследовательского подхода является деятельность э, Григория Николаевича Потанина, который осуществил целый ряд экспедиций в Монголию, Тибет, э, северо-западный Китай. Э, и, э, естественно, обращал наибольшее внимание на э, географию региона, на изучение флоры и фауны. При этом Потанин был еще и филологом-фольклористом. Он собирал э, сказки, эпические произведения, песни в основном э, малых народов Китая и Монголии. И благодаря собственно говоря, его записям сохранился бесценный фольклор Тудзу, Тагонов или Дунган. Позже многие собранные им фольклорные и этнографические материалы Потанин опубликовал сам, неся этим неоценимый вклад в сравнительную литературу ведения. Видимо, первой комплексной экспедицией, которая имела исключительно прикладные лингвистические и филологические цели, была экспедиция хакасского исследователя Николая Фёдоровича Катанова 1890 года в северо-западный Китай, в восточный Туркестан. Он собрал очень пространный материал по тюркским языкам данного региона. Бурятский интеллигент – И большой и глубокий знаток буддийской культуры и буддийской философии Гамбажап Цибиков известен в первую очередь тем, что был первым европейским исследователем, который доставил фотографии Тибета и Лхасы, в частности. До этого их, в общем-то, никому не удавалось сделать. Но, кроме того, он приобрел и доставил в Азиатский музей значительную коллекцию книг на тибетском языке. И они, собственно говоря, составили основу пространного тибетского фонда, который сейчас хранится в Институте восточных рукописей РАН. В числе этих экспедиций, вот таких первых экспедиций с практически исключительно гуманитарными целями, следует еще и упомянуть экспедицию Николая Михайловича Ядринцева, который на Енисее обнаружил, тюркские руны, то есть надписи на камне в основном, сделанные в древности кочевыми тюркскими народами. Опровергнут таким образом тезис о слабом развитии письма у кочевых народов. Позже открытия Ядринцева содействовали тому, что были организованы специальные экспедиции Аспилина и финского исследователя и Василия Васильевича Радлова для исследования рунических памятников в Сибири. Василий Васильевич Радлов, известный тюрколог, который, собственно говоря, собрал корпус руднических памятников и его издал. Большой вклад в развитие, в исследование Центральной Азии внесли русские дипломаты. Николай Федорович Петровский был первым консулом России в Кашгаре и вообще был первым иностранцем, который получил от Цинской империи, от Цинских властей звание консула, статус консула. Это, кстати сказать, символизировало своего рода победу России в большой игре над Великобританией, поскольку представителю Британской империи в регионе Джорджу Маккартнию пришлось ждать получения этого статуса еще долгих 18 лет. Николай Фёдорович Петровский был человеком не только государственного ума, не только очень влиятельным организатором экспедиций, но он был ещё и археологом, собирателем древностей. Он сам проводил раскопки, сам проводил исследования и покупал у местного населения рукописные материалы и предметы искусства. Кроме того, он, собственно, ручно составил карту Восточного Туркестана, которая получила название карты Петровского, на которую он нанес известные ему археологические памятники таримской низменности. И наличие этой карты во многом содействовало организации экспедиции в период уже конца, в период рубежа 19-20 веков. Следует отметить, что наше государство, русское правительство, довольно рано стало понимать, каково, сколь велико значение и уважение на Востоке к книжности, к рукописной культуре, к грамотным образованным людям, которые знают книгу, и тем более, которые могут книгу написать, могут создать научный труд. Понимая это, в 1844 году правительство России предписывает всем дипломатам, служившим на Востоке, покупать рукописи и редкие книги. Для этого выделяются специальные средства. И порядок неукоснительно соблюдается до 1914 года начала Первой мировой войны. Традиция эта потом была воспринята очень многими государствами, в частности, Великобританией. И это не замедлило принести свои плоды вот, как раз в регионе Восточного Туркестана, Центральной Азии, когда в 1889 году лейтенант Боэр приобрел в Куче, это северная часть Таримской неизменности, рукопись на неизвестном языке, написанную неизвестными письменами на берёсте. Её передали известному специалисту по индоарийским языкам Рудольфу Хёрнли, который рукопись исследовал и установил, что это рукопись на санскрите. Но написана она, составлена на синкретическом санскрите, то есть допускает вставки письма Брахми. Дешифровав эту рукопись, он установил, что, установил, что это труд медицинского содержания, Относится он к периоду достаточно раннего, 4-6 веков, когда в Северной Индии правила династия гуптов. Находка Бойера вызвала значительный резонанс в ученом мире, и в частности она не могла не привлечь внимания Сергея Федоровича Альденбурга. Сергей Федорович известен нам в первую очередь как общественный деятель, как организатор науки, как непременный секретарь Российской Академии Наук. И, собственно говоря, во многом благодаря его усилиям уже в первые годы советской власти Академии удалось сохранить статус и положение ведущей, организации, ведущей научной организации страны. Помимо всего прочего, Сергей Фёдорович был также э, талантливый исследователь-востоковед. Он был индолог, иронист. Он лично возглавил две экспедиции в Центральную Азию, которые получили название русских-туркестанских экспедиций. И, кроме того, его в значительной степени интересовало изучение мёртвых и редких языков данного региона. 18 октября 1891 года на заседании Восточного отделения Русского императорского археологического общества Сергей Фёдорович Альденбург выступил с предложением направить Николаю Фёдоровичу Петровскому запрос о том, имеется ли в Кашгаре, по сведениям консула, Рукописи, сведения о, о рукописях на редких языках и памятниках о, археологии. А также э, запросить у него, возможно ли организация э, экспедиции в регион с э, целью исследования этих памятников. Петровский ответил незамедлительно. Он прислал пространный отчет, в котором указал, что памятники Туркестана следуются им давно, и приложил фотографию, точнее две фотографии э, листа и оборотной его стороны, так называемой Кашгарской рукописи Петровского, как сразу её стали называть, лотосовой сутре, а, а именно рукописи лотосовой сутры на санскрите. Дело в том, что Оригинал лотосовой сутры, санскритский, индийский оригинал, считался в те годы утраченным. И она была известна в непальской версии и в китайском переводе. И вот, собственно говоря, благодаря находке Петровского, а рукопись была им куплена как раз в тот период, когда он был консулом в Кашгаре, благодаря находке Петровского, исследованной потом Альденбургом, удалось, удалось восстановить санскритский оригинал сутры. Исследование несколько позже, в 1896 году, от Всеволода Ивановича и Петра Кузьмича Козлова, которых мы уже упоминали, в Азиатский музей поступил мешок, как там было указано в отчете, с обрывками, обрывками рукописями на самых разных языках. Вот это первое поступление от Роборовского и Козлова составило, по сути дела, начальное массовое поступление рукописей в собрание Санкт-Петербурга. Составило оно основу так называемого Серендийского фонда Азиатского музея, ныне Института Восточных Рукописей РАН. И при первом взгляде на него сразу становится очевидным, что объектом исследования объектом исследования, объектом собирательства становятся рукописи не на китайском языке, который по понятным причинам преобладает в данном регионе, а именно на языках иных, на древнеуйгурском, на санскрите, на разных индийских языках, записанные разными видами письма. Китайские тексты, безусловно, попадали в собрание, но как оборотная часть вот этих памятников, этих документов, которые еще предстояло дешифровать, предстояло прочесть. И это, конечно, составляет вот значительную специфику и особенность собирательства в тот Вячеслав, Московский государственный областной университет. Привет. У меня вопрос следующего характера. Мы знаем достаточно много примеров исследования данного региона, Китая, Тибета, Монголии, европейцами, в том числе и русскими. Но были ли обратные случаи, то есть исследовали ли представители данного региона иные цивилизации, или им это было просто неинтересно? Ну, что касается э, именно того периода, о котором у нас идёт речь, 18-19 века, целенаправленных археологических исследований китайскими э, учёными данного региона не предпринималось. Дело в том, что, конечно, в Китае существовала развитая археология, но она не была связана напрямую с раскопками. Она была связана с собиранием надписей, в первую очередь, с описанием местности. В цинское время, э, в начале 19 веков, даже в конце э, 17 го э, Археологией региона занимались сильные интеллигенты. По разным причинам они там оказывались, и власти, власти, власти очень рационально относились к их знаниям, и они как раз их использовали, направляя в экспедиции за сбором полевого материала. Нам известно, нам известно исследование выдающегося цинского географа, в первую очередь Сюйсуна, который описал гидрографическую систему Синьзиана, оставил пространный труд. И там, в частности, он указал на наличие памятников археологии Дуньхуана, Турфана, снял надписи, воспроизвел их в своих дневниках. И это как раз стало очень важным вкладом китайских исследований в изучение региона вот, данного. Региона, данного региона Синьцзяна, который, согласитесь, в то время был вновь присоединённым. Вообще история этого региона довольно интересна. Он на протяжении почти 900 лет оставался как бы вне зоны китайского влияния, хотя в танское время это была часть империи Китая. А потом, вот в силу таких перипетий, когда шёлковый путь фактически вот был разрознен и перестал, значит, напрямую осуществляться торговля. В этот период Синдиам оставался как бы вовне китайской империи. А в период Цин после завоевания Синдиана Цинлоном он становится объектом исследований.